безмолвной оцепеневший, лишившейся дара соображения. Артаньян понял, что этим людям необходимо о чем-то поговорить с глазу на глаз, и собрался было уйти, подчиняясь требованиям учтивости, которые в таких случаях гонит человека к дверям, но его жгучее любопытство, подстрекаемое к тому же таким множеством тайн, посоветовало ему остаться. Но Арамис, повернувшись к нему, мягко сказал «Друг мой».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 «Я не вызывал вас на нескромность». Арамис задумался на мгновение. «Не говорите!» — воскликнул Фуке. «Еще не поздно». «Вы помните, — сказал епископ, опуская глаза, — обстоятельства рождения Людовика XIV? Как сегодня. Вы ничего особенного не слыхали об этом рождении? Ничего, кроме того, что король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 «Ничего. Вот тут-то и начинается моя тайна. А, -а, а Вместо того, чтобы родить одного, королева родила двух сыновей». Фуке поднял голову. «И второй умер?» — спросил он. «Сейчас вы увидите. Этим близнецам подобало бы стать гордостью матери и надеждой Франции. Но слабость короля и его суеверия —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 «Король ничего не знает». «Тем лучше», — сказал Фуке. Это восклицание, казалось, произвело сильное впечатление на Арамиса. Он посмотрел с беспокойством на своего собеседника. «Простите, я вас перебил», — сказал Фуке. итак я говорил», — продолжал Арамис, «что бедный принц был несчастнейшим из людей, когда бог, пекущийся о всех своих чадах, решил оказать ему помощь. Но как же?»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 Да он скорее вырвал бы собственной рукой сердце из вашей груди. «Значит, вы не показали ему, что знаете эту тайну? О, я предпочел бы проглотить сразу все яды, которыми в течение двадцати лет закалял себя митридат чтобы избежать смерти от отравления». митридат VI Евпатор, Дионис, царь понтийского царства, 114-63 годах до нашей эры. Боясь быть отравленным, долго приучал себя ко всевозможным ядам. Митридат покончил жизнь самоубийством, бросившись на меч, так как тщетно пытался отравиться ядом, не оказывавшим на него действия. Примечание, редакция. Что же вы сделали? Вот мы и дошли до сути.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 «Вы свергли короля? Вы заключили его в тюрьму? Да, все это сделано мной. И это свершилось здесь, в во, да, здесь, в во, в покоях Морфея. Не кажется ли вам, что их построили в предвидении подобного дела? И это произошло этой ночью, этой ночью, между двенадцатью и часом по полуночи». Фукея сделал движение, словно собирался броситься на Арамиса,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 Арамис подавил возмущение, рвавшееся из его разбитого сердца. «Я гостеприимен для всех», — продолжал Фуке с невыразимым величием. «Вы не будете принесены в жертву, так же, как не будет принесен в жертву и тот, чью гибель вы замышляли». «Вы, вы будете принесены в жертву, вы», — произнес Арамис глухим и пророческим голосом